Часть 1. Глава 1. Полина. Я не спала всю ночь. То вертелась с боку на бок, то поднималась и бродила по комнате, словно непрекаянная душа. Причин, конечно, было множество, но основных две. Первая Анри куда-то исчез. Да, он не желал меня видеть. Да, я клялась себе, что забуду его, оставлю в прошлом, попытаюсь оставить Но тревога никуда не делась. Раз Анри сорвался и поругался с Филом, значит, дела были плохи. Анри когда-то говорил мне, что они вообще никогда не ссорятся. Его, в отличие от многих, не тяготило наличие младшего брата. Скорее наоборот, и то, что он рассорился с Филиппом в пух и прах, а потом ушёл, свидетельствовало в пользу моих дурных предчувствий. Куда мог податься маг без магии? Свет ведь к нему так и не вернулся. Я старалась не думать об этом, но воображение рисовало перед внутренним взором картины одна страшнее другой. Вот на Андрину подают, а он не может обороняться. Вот его хватают неведомые враги отца, до которых мы так и не добрались. Всё что угодно. Страх затмевал доводы разума, что Андрей не просто маг, но и гвардеец, владеет многими видами оружия и так просто не даст себя в обиду». Была и вторая причина. У нее тоже была фамилия Вейран. Несмотря на все мои уговоры, Филипп отказался и дальше оставаться в доме герцога Дориаля. Сразу после визита в гимназию «Черная звезда» он собрал вещи, пообещал оплатить за них счета и попросил отвезти его домой. Оставалось только согласиться, потому что в некоторых вопросах Филипп был ещё упрямее Анри. Я вспомнила, что на него за эти дни покушались уже дважды, на него, не на Анри. А вдруг Филе сейчас нужна помощь? Он ведь совсем один. Да, я не хотела переезжать в особняк Веиранов, понимая, что в любую минуту Анри может вернуться домой. Но оставить Фила, вот объявится Анри, Тогда перееду обратно к Этьену. Решение казалось единственно правильным и нужным. Поэтому я дожидалась герцога де Риале, чтобы сообщить ему об этом. Этьен вернулся поздно, как впрочем и всегда. Даже Вилли, который обычно дожидался возвращения отца, уже спал. Вилли. Он расстроится. И кто будет за ним присматривать? Может, Этьен попросит Айшу, но у неё свои служебные обязанности. Так сложно. Полли, ты не спишь? Герцок неслышно вошёл в гостиную. Нет, поднялась ему навстречу. Я ждала тебя. Серьёзный разговор, да? усмехнулся Дариэль. Что ж, у меня тоже есть занятные новости. Только я пока не знаю, с чем связаны подобные события. Может, ты поможешь разобраться? Если смогу, апрометчего пообещала я. Давай начнём с тебя. Что ты хотела мне сказать? Я прижала глаза. После всего, что сделал для меня Этьен, уходить было стыдно. Понимаешь, Андрей куда-то пропал, начала я. Хочешь, чтобы я нашёл его? Нет. То есть я хочу знать, где он, но дело не в нём, а в Филиппе. Я боюсь оставлять его одного. Не беспокойся, ответил Этьен. Я приставил к парнишке своих людей. Ему ничего не угрожает. Магистру Таймусу тоже ничто не угрожало, Этьен. И у него была охрана. Тем не менее, он мертв. Дориаль согласно склонил голову. Сложно было не признать мою правоту. А я продолжала. «Пока Анри нет, я поживу с Филиппом. Да, от меня мало толку, но все-таки я целитель, и два мага лучше, чем один. Это не значит, что не буду заниматься с Вилли. Наоборот, мы продолжим» только ещё не решила как. Я могу утром привозить Вилььема к вам, а потом попрошу лишь проводить домой. Пожал плечами Дариаль, но было ясно, что такая перспектива ему не очень-то и нравится. Он беспокоился о сыне и в то же время понимал, что Вилли привык ко мне, а как воспримет постороннего человека неизвестно. Конечно, мы не отпустим его домой одного, заверила Этьена. Только согласится ли Айша приходить не сюда, а к Вейранам? Почему нет? Я понимаю, что ты хочешь помочь Филиппу, Полли. Герцог смотрел на меня так, как смотрел бы, наверное, и отец на непутевую дочь. С теплотой и легким укором. Только мне кажется, юный Вейран не нуждается в твоей помощи. Скорее он тебя защитит, чем ты его. Любопытный юноша, с интересными переливами силы. Я пока не могу понять, что меня так настораживает, но есть ведь что-то. Всё-таки жаль, что у меня нет доступа в Чёрную звезду. Хотел бы я взглянуть, как там работают с курсантами. Значит, ты не против моего переезда, спросила я. Как я могу быть против? Ты взрослый человек и сама в состоянии решать. Но я боюсь, что там ты не будешь в такой безопасности, как здесь. Всё будет хорошо пыталась убедить и Этьена, и себя. — Пусть так. Я поддержу любое твое решение. — Спасибо, — сжала его горячую ладонь. — А у тебя что за новости? Герцог мигом переменился в лице, и вместо друга передо мной стоял главный дознаватель магистрата, который взял некий любопытный след. — А дело в следующем, — сказал он. — Сегодня утром ко мне... Неожиданно ворвался на смерть перепуганный маркиз Авертас. Насколько знаю, твои родители дружили с ним. Да, он был приятелем отца. Я с горечью вспомнила месья Авертаса и то, с каким человеком он меня свёл. До сих пор не хотела верить, что специально. Он не мог. Но это был голос сердца, а разум твердил другое. Так вот, маркиз вдруг принялся рассказывать мне А в совместных делах с верховным судьёй Вайхесом, помнишь, на суде. Да, помню, поспешно перебила я, а Итэн прищурился. Надо молчать. Оказалось, что судья не раз оказывал маркизу услуги за определённую плату, и не только маркизу, но плата отличалась в зависимости от того, кто был перед ним. Чаще всего на удочку попадались доверчивые молодые девушки до которых судья был большим охотником. И что же тут странного, спросила я. Недаром его назначили, чтобы вынести Анри обвинительный приговор. Недаром, конечно. Вайхэс беспрекословно повиновался магистрату, за это его и ценили. Ну ладно, маркиз. Допустим, заела совесть, пусть я в это ни капли не верю. Мы тут же отправились в дом Вайхэсса и знаешь, что там нашли? Что же Меня охватила тревога. Ничего, только кровать в чёрных пятнах. Думали кровь под воздействием заклинания, оказалось сажа, и на простынях горстка пепла. Что-то мне подсказывает Полли, что пепел этот когда-то был судьёй Вайхесом. Вот теперь мне стало страшно, настолько, что задрожали руки, а голос неожиданно осип. Почему ты так думаешь? Потому что судья пропал, хотя слуги твердят, что хозяин вернулся на канонии и лёг спать. Окно открыто, но под ним никаких следов. Я даже пытался унюхать хоть что-то, но знаешь, чем там пахнет? Ничем. Будто кто-то вытянул из воздуха все запахи. А у меня внутри билась только одна мысль: неужели Анри узнал гибель Вайхэса могла быть совпадением? «Думаю, у него было множество врагов, но Маркис Авертас...» «И если так, есть всего два человека, которые могли поделиться с Анри истиной, Фио и Пьер...» Филипп молчал. «Даже в ссоре не раскрыл брату моего секрета...» Оставался Пьер. «Но зачем? Зачем он так со мной поступил?» «А теперь, собственно говоря, вопрос. Я чего-то не знаю, Полли...» Я молчала. «Сил говорить не было...» Это была не истерика, а беспросветная паника. Меня кидало то в жар, то в холод. "Поля, тебе плохо", встревожился Тьен. "Подожди, налью воды". Он попытался дать мне в руки стакан, но я не могла его удержать, и Герццэк сам приложил холодное стекло к моим губам. Я медленно пила воду. В голове прояснялось, но страх только усилился. "Если Андрей узнал, значит, он убил Вайхеса". Когда Этьен найдёт его и арестует, нельзя. Полина, твоему жениху пока ничего не угрожает. Этьен правильно истолковал причину моего молчания. Просто скажи, была ли у графа Вейрана причина убить судью Вайхеса, конечно, не считая того, что он руководил судебным процессом. Была, выдохнула я. Но он не знал, значит, узнал. Этьен кивнул каким-то своим мыслям. Затем взял плед, сложенный на кресле, и укрыл мои плечи. Я постепенно согревалась и приходила в себя. Не верю. Андрей не мог его убить. Обернулась к Атиену. У него нет магии. А вот в этом у меня есть повод сомневаться. Боюсь только, что магия графа Вейрана сменила свой цвет с белого на серый. Это бы многое объяснило. Думаешь, он стал магом пустоты? Ужаснулась я, вспомнив безмолвных теней, окружающих башню пустоты. Я допускаю это, Полли. Видимо, мне стоит найти графа Вейрана и поговорить с ним. Не беспокойся, только поговорить. Не надо. Тут же снова всколыхнулся ужас. Раз Анри принялся мстить, кто запретит ему лишить жизни и Этьена? Он ведь руководил допросами. Этого не изменить. И Анри ненавидит его. Не бойся. Герцк тепло улыбнулся, обнимая меня за плечи. Я не по зубам Анри Веирану, вне зависимости от того, в какие цвета окрашена его магия. Я старше и опытнее, а он всего лишь мальчишка, который вдруг обрёл непонятную силу. Только бы ты не ошибался, Тянь. Герцк проводил меня до спальни, а сам заглянул к сыну и направился в кабинет. Я слышала, как стихают его шаги. И думала о том, что если бы не поздний час, бросилась бы к Пьеру, потом решила, что Пьер всё равно придёт сам. Его признание не давало мне покоя, и будь моя воля, я бы больше не встречалась с магистром пустоты, несмотря на тёплые чувства, которые к нему питала. Бесплодная надежда это жестоко, но ещё более жестоко сначала её дать, а потом забрать. Внутренний голос напоминал что я сама решила отказаться от Анри и забыть его, и тот же голос твердил, что раз Анри пошёл к Вайхесу, значит, ему не всё равно. Как бы он ни старался выказать безразличие, его поступок говорил об обратном. Вот только разве мне стало легче от этого? Нет. Только усилился страх, охватив меня целиком. Вайхэс первый, кто потом И хотелось уже бежать на поиски Анри, чтобы попросить остановиться, пока не поздно, умолять о прощении, о том, чтобы он бросил всё и уехал со мной, куда глаза глядят, только бы подальше отсюда, от магистрата с его интригами, от слишком понимающего герцога де Риаля, который всё равно оставался главным дознавателем магистрата, от тайн его рода, туда, где нас никто не будет знать. Но почему я решила глупое, что Анри захочет меня выслушать? Он ясно дал понять, что не намерен терпеть предательницу. И даже если стану перед ним на коленях, ничего не изменится. Между нами всегда будет судья Вайхэс, и моя ошибка. Уснула я только под утро, а во сне вдруг очутилась в мире, заполненном серым туманом, и женщина в балахоне такого же цвета твердила забытые слова. Справа у тебя яркий свет, слева извечная тьма. За спиной у тебя серый пёс, а впереди пустота. У пустоты нет голоса, у пустоты нет границ, но у неё есть царь, и у него есть имя. Когда свет покроется чёрными пятнами, когда тьма озарит жизнь солнцем, когда пёс станет беречь твой сон, тогда пустота позовёт тебя. Только тебе решать. Идти ли к ней? Только тебе решать, станет ли свет светом и останется ли тьмать мою. Береги то, что тебе дано. Береги тех, чьи нити судьбы переплетены с твоей. Иначе пустота поглотит тебя. Не хочу, кричала я в ответ. Убирайся. А пустота только гулко рассмеялась и спрыгнула с большого валуна. Она подошла ко мне кошачьей походкой, мягко коснулась щеки, и тело пронзил холод. «Эти мальчишки мои, Полли!» — прошептала она. «Отступись! Не тебе тягаться со мной! Ты всего лишь маленькая слабая птичка. Дунет холодом, и ты свалишься с ветки. Остановится твое любящее сердечко. Отступись! Забудь! Уйди!» Нет, твердила я. Не отдам. Ты ведь знаешь, что за всё приходится платить Полли. И я вдруг ясно увидела оскал черепа под капюшоном. Твоей платой станет один из четверых Полли, а выбирай. Я проснулась с криком, закрыла лицо руками и долго безнадёжно всхлипывала от ужаса. Не один. Слышишь, пустота? Я никого тебе не отдам. Возьми меня, если хочешь, но только не их. Ни за что.